Глава пятнадцатая История Анетты Хозяйка посторонилась. «Входите, угощу вас чаем с моим фирменным кексом!» «Ну и ну!» — прошептала Ляля на ухо Куки. «Кажется, мы добились небольшого успеха. Анетта никого никогда к себе не приглашает!» «Ой!» «Как у вас здорово!» — закричала Жози. «Вокруг все красное, мой самый любимый цвет. И занавески, и обивка на мебели, и ковер, ну прямо как огнетушитель в школе!» Куки зажмурилась, потом приоткрыла один глаз и сказала. «Очень ярко и весело!» «Садитесь за стол!» — заулыбалась Анетта. «Вы первые, кто мне сделал очень хорошее бесплатное предложение. И вы первые, кого восхитила моя зала для еды». «Что такое зала для еды?» – удивилась Мафия. «У нас такой штуки нет. Она кастрюля, сковородка или миска?» «Нет, комната, в которой вы сейчас находитесь», – объяснила Анетта и, напивая себе под нос, поставила в центр стола большую емкость с крышкой. Такса совсем не злая, прошептала Куки. И не ворчит, также тихо ответила Еляля. Почему она называет столовую зала для еды? И в ту же секунду Мафи произнесла эту же фразу. Почему вы называете столовую зала для еды? Так говорит моя бабушка, объяснила Анетта. В древние времена предки семьи, которую мы храним, жили в замке. У них имелась огромная комната, где все вместе садились за стол, зала для еды. Мафия захихикала. А я подумала, что зала такая серая пыль, которая остается в камине, когда все дрова сгорели. Или на месте, где костер погас? «Там зала», — улыбнулась Анетта. «А зала — огромное помещение». «Надо говорить «зал», — шепнула Ляля Куки. «Слова «зала» — нет». Анетта подняла крышку. «Вот он, мой фирменный кексик. Его рецепту не одна тысячу лет. Мафия». «Давай свою тарелку!» Пагль не замедлила с выполнением просьбы и удивилась. «До сих пор все кексы, которые я ела, напоминали пирог, а ваш — вроде каши. Так его готовят в нашем доме с древних времен, когда я была маленькой. Кекс и мне казался пирогом, а когда я стала сама его печь, то поняла». «Десерт жидкий», — объяснила Такса. «Ну, начинайте, запивайте чаем». Мафи зачерпнула ложкой темно-коричневую массу, отправила в пасть, замерла, посидела короткое время неподвижно, потом обвела взглядом присутствующих. Все сидели молча. «Ну как?» — осведомилась Анетта. «Хочется услышать ваше мнение». «Необычно», — оценила угощение Ляля. «Никогда подобной не пробовала», — объявила Куки. «Сухая ежемалинка в выпечке очень радует», — закивала Жоси. «Думаю, если положить муку, то, наверное, кекс получится восхитительным». «Что ты сказала?» — насторожилась Анетта. Мафи испугалась, что слова младшей сестры обидели хозяйку и закричала. — Никогда ничего вкуснее не ела! — Спасибо, милая! — ласково улыбнулась Анетта. — Понимаю, ты хочешь сделать хозяйке приятно. Расскажу вам историю, которую никто не знает, даже Фред." Когда меня отправили первый раз в мир людей, то случилась какая-то ошибка. Я оказалась на улице. Жила в подвале, просила еду у магазина. «Ой-ой!» – заморгала Мафи. «Как я вас понимаю, со мной произошло то же самое!» О судьбе Маффи рассказано в книге Дарьи Донцовой «Амулет добра» из серии «Сказки прекрасной долины». «И один раз, — продолжила Анетта, — меня ударил ногой какой-то мужчина. Я кое-как уползла в свое убежище, долго плакала. Думала, боль пройдет, но она усиливалась. На следующий день не смогла встать. И тут в подвал вошла девочка. Она пожалела щенка, принесла домой». Я опять зарыдала, но на этот раз от счастья, потому что увидела свою человеческую семью, ту, в которую меня из прекрасной долины отправили. Меня сразу отвезли к врачу. Оказалось, что от удара сломались передние лапки и получилось сотрясение мозга. С тех пор прошло много лет. Я поменяла не одно тело, но всякий раз... У меня не очень-то ловко работают передние лапки, и память подводит. Жозенька, ты права насчет муки. Я забывала ее положить. Лет триста, может, четыреста назад в нашем доме случился пожар. Его быстро потушили, но бабушкина тетрадь с рецептами обгорела. Бабулечка Марта прекрасно готовит, но со временем Марта перестала печь пироги, булочки, кексы. А я помнила, какую вкусноту она раньше делала, пока не увлеклась здоровым питанием. Двенадцать лет назад Марта ушла в мир людей и пока не собирается возвращаться. Я нашла ее кулинарные записи. Вся еда, кроме кекса, Получается очень вкусный. Мою выпечку все гости ругали. А вы себя по-иному повели. Анетта тихо заплакала. Я только сейчас поняла. Мука еще нужна. А ту часть тетрадки, где про нее написано, пожар уничтожил. Поймите, я очень люблю Фреда. Боюсь, что когда он пойдет впервые в мир людей, Может оказаться в каком-нибудь подвале. Поэтому и хочу, чтобы он стал отличником. Если мальчик потеряется, то не растеряется, как я. Найдет связь с почтовым жабом Густавом. Объяснит, что случилось. Отличники все умные. А я экзамена на тройке кое-как сдала. Поэтому просто плакала. А потом забывала муку в тесто для кекса насыпать. Такса разрыдалась. Мафия бросилась к ней. Сейчас все вместе испечем. Мам! Раздался из коридора голос Фреда. Почему ты раньше правду не рассказала? Я не знал, зачем тебе сын отличник хулиганил на зло. Больше так поступать никогда не стану. Все у вас теперь будет хорошо, закричала Жози. нет-то. Мы вас любим, и Фреду поможем, и кекс сейчас смастерим. Давайте ваш рецепт. Так совынула из ящика стола тетрадь. Он на девятой странице. И закипела работа. Мафи взбивала венчиком яйца с сахаром, Фред мыл сухие ягоды и же малинки, Куки резала сливочное масло, Жози просеивала муку, Ляля -ля отмеряла дрожжи. Анетта бегала по кухне взад-вперед и раздавала всем советы. Потом форму с тестом поставили в духовку и сели играть в лото. Бочонки из мешочка вытаскивала мафи. И вот удивление. Все они оказывались нужными для таксы. Анетта выиграла. Все хором исполнили для нее поздравительную песню. А потом... На столе появилось блюдо с выпечкой, и каждый получил по большому куску. «Мама!» — простонал Фред. «Это объедение!» «Нет слов!» — с набитым ртом проговорила Жози. «Хочется есть его каждый день!» — призналась Куки. «Дайте рецептик моей маме!» — попросила Ляля. Маффи молча облизала тарелку, и заулыбалась. Анетта встала, приблизилась к буфету, открыла резную дверку, взяла с полки стеклянный флакон с большой пробкой. «Можете не верить, но сейчас кто-то шепнул мне прямо в ухо. Поделись со своими друзьями пыльцой серебряной бабочки. Вот она. Возьмите. Дарю от чистого сердца». — Знак моей любви к вам. — Жозенька, прости, пожалуйста. Я злилась на тебя, потому что завидовала пятеркам мапсишки. Но ведь твоя отличная отметка не отнята у Фреда. — Конечно, нет, — ответил сын. — Жозе трудолюбивая, а я лентяй. Но теперь все изменится. Спасибо Жозеньке и всем остальным, что пришли предложить помощь. «Не надо меня хвалить», — решительно возразила самая маленькая мапсишка. «Я учусь хорошо, потому что получила свой ум от родителей. Анетта, мы теперь станем часто встречаться. Завтра приду заниматься с Фредом». «Спасибо за пыльцу бабочки», — подхватила Мафи. «Она нам очень-очень-очень пригодится. И я прибегу завтра с Лилей и Куки». Когда все вышли на улицу, Жози прошептала. Советы Вильяма, его слова. Предложат гадкий кекс в качестве угощения. Ешьте с восторгом, вылизывайте тарелку. Выпечку сделал тот, у кого болят лапы. Знаете, за грубостью почти всегда прячутся тоска, одиночество и пролитые по ночам слезы. И все вышло, как он говорил».